Глава 18. «Ксандр. Проблема в том, — сказал мистер Эйкер, почесывая покрытую перхотью голову, — что ты занимаешься, строго говоря, не наукой. Я занимаюсь вопросами вероятности, мистер Эйкер, а это математика. Да, но результаты видишь только ты, понимаешь? Не совсем. До недавнего времени Ксандр работал на биомолекулярном составом продуктов, секреции и выделении паука, Десдера Кроката. Изучал информацию по клеткам, разбирался с генетикой, немного препарировал. Мистер Эйкер даже узнавал в университете, можно ли Александру провести кое-какие опыты с ядом паука на мышах. А потом, две недели назад, Ксандеру наскучил биомолекулярный состав продуктов, секреции и выделений паука Десдера Кроката. Так что он поменял тему проекта, С этого момента работать ему стало куда интересней. Теперь он занимался законами вероятности и шахматами, уравнениями, которые объясняли, что, почему и как происходит на игровом поле и как просчитать множество комбинаций фигур и ходов. Ксандр смотрел на формулы и цифры на своей распечатке. Исследовать эту тему было куда проще, но зато куда сложнее удовлетворительно подтвердить правильность выводов. Но он осилил эту задачу, и теперь доказательства и расчеты виделись к Сандеру даже более сногсшибательными, чем раньше. Например, предложенное Харди оценочное минимальное количество неповторяющихся шахматных партий – 10 в 10 степени в 50 степени. Или уравнение Шеннона для вычисления возможных позиций. Конечно, это только если брать в расчет любую возможную игру с любым возможным сочетанием дебютов, защит, ходов и развязок. Но даже всего после четырех ходов количество возможных позиций, по оценке сделанной «Флаем Сен-Мари» в 1903 году, составляет 71 852. Когда Оксандр впервые наткнулся на этот факт, он засомневался в правильности оценки, но он ее сам проверил, и она оказалась справедлива. «Ладно, попробую объяснить по-другому», — мистер Эйкер сложил руки на груди. «Я достаточно хорошо играю в шахматы, так? Я могу продержаться против тебя дольше всех в Одиссее, согласен?» «Подтверждаю. Вы даже один раз у меня выиграли», — на мгновение мистер Эйкер улыбнулся. Но в жюри научной ярмарки будут сидеть люди, которые играют даже хуже меня. Поэтому все эти таблицы и схемы граф Шерхан или как его? Граф Шрикханде поправил Ксандр. Все это будет выше понимания любого из членов жюри. Ясно тебе? Ксандр молчал. А вот тема, над которой ты работал пару недель назад, генетика, коллаген, вот это интересно». Этот проект легко победит на уровне школьных округов, пройдет на уровень штата, может быть, даже на уровень страны. Так что давай лучше вернемся к паукам. Посмотрим, получится ли у тебя придумать еще подтемы. Почему вам так нравится этот проект про пауков? Потому что он простой, Ксандер, Его смысл понятен с первого взгляда. Этот проект изящный, наполненный, несомненно умный, Но что самое важное, он простой». «Я понял». «Отлично». Мистер Эйкер встал и пошел пообщаться с одноклассницей Ксандера, у которой был проект о загрязнении ручьев в Кристалле. «О, Боже, как интересно». Ксандер смотрел на мистера Эйкера. Мальчик не разозлился, просто расстроился. Мистер Эйкер был хороший дядька, а злиться из-за всякой ерунды, как это делала Тесса, было бы идиотской тратой времени». Ксандер посмотрел на свои схемы и графики, на четыре страницы расчетов. Одним движением он сгреб их, смял в комок и бросил в урну возле стола мистера Эйкера. «Вжух! Получай, Леброн!» Ничего страшного, Ксандер и так запомнил все наизусть. Но все же оставшуюся часть естествознания он пялился в окно, уложив голову на тыльную сторону ладони и пытаясь убедить себя, что ему все равно. Чего Александр терпеть не мог, так это простоты.